Глава шестнадцатая. «Кто вы?» Стараюсь подавить страх, но он, кажется, уже пропитал меня насквозь. «Костя!» — улыбается он. «Костя Раевский!» «Костик!» — глядываю в светлые глаза парня. Рассматриваю густую, русую щетину. И только когда он начинает улыбаться, я вижу в нем того самого мальчишку, что жил с нами по соседству. В детстве мы очень дружили. Но когда нам было по пятнадцать, Костя переехал в этот мегаполис, и наше общение сошло на нет. И последние годы я совсем потеряла его из вида и не знала, где он и чем живет. «Не может быть!» Смотрю на него во все глаза и не верю в подобное совпадение. «А я сразу тебя узнал. Он осматривает меня с ног до головы, не переставая улыбаться. Сначала не поверил, что это ты. А потом обалдел. Сколько лет не виделись!» «Слушай, тебя не узнать!» «Сещ разглядываю его!» Пытаясь найти под этого сурового мужика, того тощего пацана, что ошивался у нас по полдня. Сколько лет прошло? Десять, кажется. Задумчиво чешет он подбородок. Я, признаться, уже не думал, что увидимся вновь. Да ты наверняка про меня и думать забыл. Чувствую, как меня распирает от радости и облегчения. Что это не какой то не какой-то маньяк, а мой друг детства. На самом деле, вот недавно только вспоминал тебя и твоих родителей. Интересно. При какой ситуации? Я все еще в шоке. Выбирали с племянниками мультфильм, я наткнулся на ледниковый период. До сих пор помню, как мы с тобой в первый раз хохотали, когда смотрели его. Скользит он по мне взглядом. Я даже и не помню уже. Мне кажется, мы вообще все смотрели тогда вместе с тобой. В коттеджном поселке их дом стоял ближе всего к нашему. И на всей улице Костя был единственным ребенком, близким мне по возрасту. Поэтому мы сразу сдружились и проводили много времени вместе. Когда стали старше, появились другие друзья и интересы. Но наша дружба не потеряла силы, и только расстояние смогло ее разорвать. «А я очень четко запомнил этот момент», — говорит он как-то задумчиво. «Ты вообще как? Торопишься? Расскажешь, что здесь делаешь?» «Я теперь здесь живу. Для меня самой эти слова все еще звучат странно. Слишком мало времени прошло, чтобы я привыкла к новому месту». «Не могу я его считать домом». «Ух ты!» Кося смотрит с нескрываемым восторгом. «Значит, сама судьба снова столкнула нас вместе. «Наверное». Пожимая плечами, чувствуя, как наконец-то страх отступает. «Выпьем кофе». «С радостью». Спустя десять минут мы сидим в одном из кафе «Фудкора». Я держу в руках чая, все и во все глаза рассматриваю мужчину, которого знала когда-то мальчиком. «Расскажи о себе, Костя». Я к своему стыду даже не пыталась узнать, как ты живешь. У меня все отлично, улыбается он. Развиваю бизнес в сфере строительства. Кость откидывается на спинку стула и с легкой улыбкой наблюдает за моей реакцией. Вот это да! Пошел по стопам отца. Насколько я помнила, у его отца была строительная фирма. И в мегаполис они переехали, решив расширяться. Да, устал от переносится Костя. Как бы я не отбрекивался от семейного бизнеса, все равно оказался целиком в нем. Постой! Торможу его, переваривая услышанное. — А как же большой спорт? Ты ведь грезил футболом. — Жизнь носит свои коррективы, — усмехается он. — Что случилось со спортом? Почему не срослось? — Все ужасно банально. Серьезная травма колена и крест на мечтах стать сном Роналду. — Мне жаль, что так случилось, — вспоминая того мальчика, с которым дружила. И то, как он горел своей мечтой, я представляю, насколько неприглядной для него стала новая реальность когда внезапно пришлось перечеркнуть все прежние планы и мечты. Ну, мечты мечтами, но я рад, что все сложилось именно так. У меня было достаточно времени, чтобы свыкнуться с новой реальностью. Он делает глоток кофе. Хотя, знаешь, бизнес – это тоже спорт. Я постоянно с кем-то соревнуюсь, стараясь занять пальму первенства, стать самовостребованным, самыми интересными проектами. Так что и здесь у меня хватает всего того, что я любил в спорте. Я рада за тебя. Только если ты действительно счастлив от того, как живешь сейчас, не могу понять, говорит ли он искренне о своем деле или это лишь маска и горсть самой пыли, что он пытается кинуть мне в глаза. С бизнесом все прекрасно, но есть одно но: совершенно нет времени на личную жизнь. Теперь мне кажется, он смотрит на меня немного иначе. Ты еще очень молод, чувствую, как растягиваются щеки, и впереди целая жизнь, чтобы встретить хорошую девушку и создать семью. Пока вот не встретилась такая девушка. В его взгляде проскальзывает что-то, от чего меня бросает жар. Теперь я понимаю, почему. Его прерывает официант, принесший мне брауни. «Вита, лучше расскажи о себе. Меня Троевский тему. Давно переехала». «Недавно. Слова подбираю осторожно. Я прикусываю губу, думая, как лучше обрисовать свою ситуацию. Я начала новую главу в своей жизни». Костя, сосредоточенно, смотрит на меня, будто ждет продолжения. Я твожу взор в сторону, рассматривая пару, что садится за соседний столик. Говорить о причинах переезда сейчас кажется мне слишком неуместным. Все-таки мы настолько столько лет выпали из жизни друг друга, и он не должен окунаться в мои проблемы. Переезды – это всегда сложно. Наконец, говорит он, нарушая молчание. Но иногда они действительно меняют жизнь. У тебя, надеюсь, все будет хорошо. Спасибо. Тихо отвечаю, искренне ценя его слова. «А вообще, если понадобится помощь с адаптацией, или просто захочется поболтать, то...» Он осматривает стол. «Дай свой телефон, пожалуйста». «Что? Не понимаю, что он хочет. Зачем?» «Запишу свой номер. И если будет скучно, или возникнут какие-то проблемы, то ты всегда можешь позвонить мне». «Держи. Снимаю блокировку и отдаю ему смартфон». Кость убивает свой номер в мой гаджет и делает с него себе дозвон. «Звони в любое время суток. Я всегда отвечу». Подмигивает он, и я чувствую, как в груди расползается тепло. «Спасибо, Костик. Мне так жаль, что мы столько лет не общались». «Будем наверстывать». Мы еще около часа болтаем с Костей обо всем и ни о чем в целом. А когда прощаемся, он предлагает подвести, но я отказываюсь от ее предложения и возвращаюсь домой в приподнятом настроении. Теперь, когда я знаю, что у меня в этом городе есть как минимум один друг, даже дышать становится легче». Настроение мгновенно портится, когда дотрагиваюсь до ручки моей двери и пальцы топают в чем-то липком. Подношу руку к лицу, пытаюсь рассмотреть, что это, и в нос ударяет металлический запах. «Боже, похоже, кто-то измазал мою дверь кровью. Но кто это и зачем он это сделал?»